но Уинтерборн никак не мог постичь, в чём же заключается превосходство. Эванс был типичный образованный питомец довоенной закрытой английской школы, а это значит, что он помнил наизусть с полдюжины затасканных латинских цитат. Мог жерехом пополам связать несколько слов по-французски, немножко знаком был с отечественной историей и вполне правильно говорил на родном языке.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 Как от испуга бешенно стучит в сердце и пересыхает в горле, значит, в нем есть что-то ненормальное, сверхчеловеческое, либо он попросту лжет. Солдаты, только что попавшие на передовую, как правило, меньше всех поддаются страху. Они не храбрее других, они просто еще не успели вымотаться. Очень мало таких. Да и есть ли они вообще, кто неделю за неделей, месяц за месяцем безнаказанно выдерживал бы физическое и душевное напряжение?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 Ноги изуродовала тяжелая солдатская обувь. Тело, прежде безупречное, покрывали вши. На спине появилась какая-то сыпь. Этого с ним еще никогда не бывало. Должно быть, виною была нечистая питьевая вода, а, может быть, заражено было белье, которое им давали после мытья. Несомненно, все это тяготило и унижало Уинтерборна. Тем сильнее, что он, художник, и он не был виноват.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 И внезапно смолкли. Когда Эванс и Уинтерборн были всего в шагах в сорока отсапы. Со всех сторон взлетали осветительные ракеты, стрекотали английские пулемёты, агибая Траверс, Эванс с маху налетел на двух своих людей. Оглушённые взрывами, ничего не соображая и едва держась на ногах, они бродили прочь от сапы. Что случилось? Они забормотали что-то несвязное. Эванс и Уинтерборн кинулись в сапу.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 Минута за минутой, час за часом, день и ночь, неделями. Тяжёлая артиллерия без пощады громила злощастный город. Взз-бум, трах, тах, тах. Нет, к этому ниистству невозможно привыкнуть. Невозможно уже потому, что так сильно чисто физическое потрясение. Страшный удар в грудь, когда совсем близко рвётся огромный чемодан. Это становится пыткой, каким-то неотвязным кошмаром.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 Где-то впереди подземно-минный отряд сплошь мелоя шахтёры с поразительной быстротой и ловкостью долбил и вырубал пласты мело. Сапёры наполняли меловым мешки и оттаскивали их по галерее к лебёдке, а унтерборн беспрестанно переправлял мешки наверх. Подземным минёрам давали лучший паёк, чем пехоте и сапёрам, чей завтрак состоял из хлеба с сыром.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 Как не остерегайся, он непременно звякнет либо о винтовку, либо о лист в руках идущего впереди. На этот звук откликались пулеметы с отвала, и саперы видели, как все ближе на дороге брызжут искры, высекаемые из камня пулеметными очередями. По железному листу, который нес Уинтерборн, что-то сильно ударило, и он едва не вырвался из рук. Сапер, шедший впереди, упал, загремело железо,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 Надо быть слепым или сумасшедшим, чтобы не видеть, где именно накапливаются орудия и войска. А впрочем, солдат рассуждать не положено. Три взвода сапёров под командованием Эванса, Пембертона и Хьюма должны были продолжить новый ход сообщения от прежней передовой к теперешней линии аванпоста. Её образовали воронки снарядов, кое-как связанные между собой наскоро отрытыми окопами. Эванс сказал у Интербурну, что лопату брать не стоит. Пожалуй, там будет несладко. Боши палят день и ночь, и чёрт меня подери, если я знаю в точности, где она должна быть, это наша новая линия. Там повсюду немецкие окопы. Как бы нам на них не напороться. Сапёры побрили по Саутгемптон-роу, стороной обошли М, над которым грохот стоял разрывающихся немецких снарядов. Наконец добрались до другого окопа у подножья высоты девяносто один. Вокруг с треском рвалась шрапнель по десять-двенадцать штук за раз. Стреляли хором несколько батарей. Эванс и Уинтерборн шли впереди. Вдруг Уинтерборн остановился. «Здесь как-то странно пахнет, сэр». Он принюхался. «Как будто ананасами или грушовой эссенцией». Эванс втянул носом в воздух.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 гасок не разглядеть свои или немцы. А кликните их. Шопнул Эванс. Уинтерборн вскинул ружьё. Стой, кто идёт. Фронтшерцы. Отозвался усталый голос. "Спросите, какая рота", подсказал Эванс. "Какая рота?" "Все четыре, что осталось". Они были уже так близко, что Эванс и Уинтерборн могли разглядеть английскую форму.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 и когда просветлело небо и забрежило ясное весеннее утро, вошли в деревню, где предстояло разместиться на отдых. Стрельба утихла, в прозрачном, несказанно чистом небе звенели жаворонки. В предутреннем свете небритые лица казались мрачными и странно старыми. Серо-зеленые, осунувшиеся, безмерно усталые. Люди шли, волоча ноги. У штаба дивизии стоял подтянутый и щеголеватый часовой. Увидав горстку солдат, которые устало плелись по улице, он решил, что это идут раненные. Шагах в 30 от часового молодой лейтенант остановился и ещё раз построил своих людей. Часовой услышал его слова: "Держитесь, фронтчерцы". До Телов уже докатилась весть, что фронтчерский батальон почти весь погиб, отражая яростный натиск врага. Из 20 офицеров и 750 солдат остались в живых полсотни солдаты и один офицер. Часовой вытянулся в стронуку и сделал шаг вперёд. Вскинул винтовку, раз, два, три, как на параде, и стал смирно. Когда маленькая колонна поравнялась с ним, он чётко взял на караул. Молодой офицер устало поднял руку к каске. Солдаты не обратили внимания на часового. Да и не поняли его.